Амстердам и пригороды. Подлетать к Голландии в апреле — ничем не сравнимое удовольствие. Именно смотреть на нее сверху, когда открываются совершенно неожиданные по яркости и разнообразию поля, абсолютно несочетаемые и непривычные по цвету, но такие удивительно живые. Вся страна почти целиком в это весеннее время превращается в сплошные поля цветущих тюльпанов, гиацинтов и нарциссов, перерезанные синими каналами и канальчиками. А какие веселые крыши у домов! Больше сверху ничего подробно не разглядишь, лишь разноцветное поле, словно все земные радуги в раз упали на поверхность этой маленькой страны. Ну вот представьте себе, например, дом с видом на Красное море. Не на настоящее Красное море, а Красное море тюльпанов. А? Представили? Как вам? Это так необычно, так захватывает и впечатляет. Пусть недолго длится это цветение, но эмоций за это время получаешь достаточно, это точно. И хоть тюльпаны почти не пахнут, от гиацинтов же хмелеешь сразу, уплываешь, растекаешься, и тебя обдает незабываемой радостью, как в детстве. И поля эти все не лезут из головы. Вот уж спать пора, а я все там, в этом оранжевом море, или красном, или белом. Цветущая страна, в прямом смысле, это, конечно, возмутительно красиво. Один вопрос, который меня мучает. Куда деваются потом все эти горы цветов, гектары гиацинтов и тонны тюльпанов? Что растет на этих полях летом? Ведь не должна же пропадать земля в такой крошечной стране. Она же на вес золота. Вопросов в Голландии у меня куча. Чтобы ответить на часть из них, поехала в самый фотографируемый и самый, наверное, красивый и цветущий в мире парк «Кёкенхоф». «Кёкен» — по-голландски «кухня». «Хоф» — огород. «Кёкенхоф» — кухонный огород. Название все объясняет. Раньше здесь выращивали овощи и травки для хозяйского стола некой графини. Кухонным этот сад пробыл несколько сотен лет, пока уже в 20 веке, сразу после войны, не преобразился в тюльпановый, вернее, в цветочно-луковичный. Все началось с выставки цветов, которую решили устроить сначала разок, потом другой. В результате она оказалась настолько успешной, что превратилась в ежегодную, самую крупную в мире и пошло-поехало. Так с тех пор уже больше 70 лет и проводится. Каждый сезон — новая тема экспозиции. Однажды этой темой даже стала Россия — В саду появились тюльпановые матрешки, гиацинтовые валенки и мозаично-цветочное изображение собора Василия Блаженного. Простым смертным сад этот можно видеть два месяца в году. С середины марта по середину мая, когда цветут всевозможные луковичные. Но основная масса из них, конечно, тюльпаны. Из Амстердама с Лейденского вокзала туда везет специальный автобус. Народу масса, но тюльпанов больше. Это ж страна тюльпаномании. Вот немного удививших меня цифр. На 32 гектарах парка посажено 7 миллионов луковиц и ухаживает за ними всего 25 садовников. Одного я видела, молодой и красивый. Подпирал палочками гиацинты, чтоб те стояли более гордо, а не клонились долу под тяжестью своей пахучей красоты. Чтобы клумбы все время цвели, тюльпаны сажают по принципу слоеного пирога, Поздние сорта самым нижним слоем, затем среднеранние и самые ранние наверху. Поэтому за два месяца цветы успевают смениться трижды, и трижды, по идее, можно за один сезон посетить парк. Он каждый раз будет выглядеть совершенно по-другому. Хотя тут такие толпы туристов, что вряд ли кому захочется трижды простоять в длиннющей очереди. Самое обидное, что после цветения луковицы беспощадно уничтожаются селекционеры боятся, что тюльпанчики втихаря переопылятся, испортят свои сорта, перезаражают друг друга вирусами, ну и мутируют в какую-то неприглядность, в общем, все как у людей. Эх, мне б тихонько в стороне постоять, когда луковицы уничтожаются, вдруг парочка ко мне откатится. Но не получится, за этим строго следят специально обученные охранники. Самая активная работа начинается в саду, когда закрываются ворота за последним туристом. Тогда садовники бросаются к клумбам и яростно выкапывают все луковицы, сами знаете для чего. Потом перекапываются и удобряются все цветники, а главный дизайнер Кёкенхоф в это время размышляет над тем, как будет выглядеть сад в следующем году. Строит план, рисует, размечает схему посадок на лужайках, выбирает цвета и формы. Луковицы подвозят уже в конце сентября и приступают к долгой и кропотливой посадке, Аж до самого Нового года, когда, наконец, последняя луковица закроется землей. С декабря по март остается еще куча времени. И думаете, в парке каникулы? Ничуть не бывало. Все 25 садовников занимаются обрезкой кустарников и деревьев, подсевают газоны и чистят весь Кокенхоф. Ну а чтобы среди тюльпанчиков не было эпидемий, в парке запретили высаживать красавцы Рембрандт-тюльпаны — Которые могут быть переносчиками опасного вирусного заболевания, несмотря на их пестроту и неподражаемость. Тюльпаны и другие цветы весной это была самая важная причина, по которой я рвалась в Голландию. С кухни тут не очень, из самого известного голландские сыры и селедка. Селедка действительно хороша, малосольная, без изысков и продается в специальных ларьках как хот-доги, но вместо сосиски селедка и куча маринованного лука. Но сначала, что интересно, ее замораживают, а солят или маринуют, когда оттает. Ну а с едой в целом тут, на мой непросвещенный взгляд, совсем не важно. Объясню. специи в национальных голландских блюдах почти не используют. Еда довольно пресная и простая. Кому-то это понравится, меня не впечатлило. Всякие сосиски или колбаски с тушеной капустой, тушеное мясо с пюре, крокеты, гороховый суп, а на десерт лакричные конфеты. Совсем не мой набор. Но кое-что мне не могло не понравиться. И это была курица в арахисовом соусе. Сама курица как курица, жареная, на углях, гриле, как угодно. А соус очень впечатлил. Он остался, видимо, в национальной кухне еще со времен голландской Ост-Индии XIX века. А точнее, пришел из Индонезии, которая входила тогда в состав голландских колоний. Хозяевам-северянам паста понравилась, осталась в рецептах, и стала любимой приправой. Делать ее просто. 250 граммов подсушенного очищенного арахиса, 2 столовые ложки оливкового масла, немного соли, мёд или сахар. Сначала арахис надо посушить на сковороде и блендером его в порошок. А затем добавить все остальные компоненты. Ешьте, с чем хочется. Это действительно вкусно. Но с аккуратностью для аллергиков. Самая обильная еда — ужин, а весь остальной день — сплошные бутерброды и перекусы. Голландия, скорее, всегда славилась своими художниками, а не поварами. Так что походить по музеям — самое нужное занятие после вдыхания цветочных ароматов. Была на выставке «Весь Рембрандт» в Рейкс-музее в Амстердаме, что как маркетинговый ход звучит зазывно и выигрышно. А на самом деле неправда, конечно. Совсем не весь Рембрандт здесь — В одном только Эрмитаже его 24 полотна. Но ну и в остальных мировых музеях много. Зато на выставке в Амстердаме огромное количество его литографии и другой графики. Захватывает абсолютно. Переходишь от одной картинки к другой, будто проживаешь жизнь его героев. Так все досконально прописано, прочувствовано и выстрадано. Литографии эти как рассказики на пути к большому роману-полотну, так и размещены они в залах. Много-много графики — и одна-две большие картины. Очень мощно. Люблю всякие необычные магазинчики, не как везде. Очень интересуюсь запахами. Зюскин по мне плачет. Вот и отыскала в Амстердаме один такой бутичок запахов, как в Мюнхене. Захотелось сравнить. Его держит обаятельная француженка в спелом возрасте. Мягкая и плавная, несмотря на свою худобу, и досконально знающая свое обонятельное дело, а именно духи. Так хорошо подобрала нам мужской запах с дымком, табаком, старой затертой кожей библиотечных кресел, основательный зрелый запах с привкусом сигарной комнаты и начинающего цвести в саду жасмина, что решила облагородиться новым ароматом и я. Будичок маленький, комнатка, вся уставленная замысловатыми хрустальными бутылочками и что нигде и никогда не видела, увешанная портретами тех самых мастеров-нюхачей, которые эти ароматы создали. Утери обычно знают все, они люди публичные, а парфюмеры как духи. От них остается только шлейф из запаха, а сами они люди невидимки. В общем, стали выбирать. Продавщица, спросив мои предпочтения, сразу выбрала из массы пузырьков несколько и брызнула на бумажке. Выбор ее был восхитительным, очень четким и именно на мой вкус, но в каждом запахе все равно было какое-нибудь маленькое но которая мне не давала сделать окончательный выбор. И тогда она мне показала еще один флакон. Так пахнет радость. И название немного странное — «розовая молекула». Прекрасно передает суть духов, похоже на розовое шампанское. Вы выпиваете бокал, когда в настроении, или хотите это настроение получить. Это запах радости или предвкушение радости. Редкий, надо сказать, аромат. Аромат действительно необычный. Первое, на что я обратила внимание, что запах имеет форму, округлую, как мыльные пузыри в ванной, которые искрятся и переливаются розовым. А потом пришел запах. Запах шампанского, которое только что открыли. Еще слышится эхо от пробки, а ты уже подносишь нос к самому горлышку и чувствуешь те первые волны, ту сладкую дымку, которая, как джин, была заключена в бутылку. И вот радостно со своими таинственно фруктовыми нотками, вырвалась наружу. И да, я посмотрела на фотографию придумщика этого парфюма. Он был слишком хорош. Я бы не сказала, что он ценитель запахов, подумала бы, что фитнес-инструктор или киноактер на худой конец. Но глаза были глубокими и прекрасными, словно он с утра выпил не один бокал розового шампанского. В общем, Амстердам прекрасен, народ расслабленный, погода хорошая, кажется, что за день появились листья на деревьях. Люди сидят, греются на солнышке, из кофешопов попахивает травкой. Но то, что увидела сегодня, очень мне не понравилось. На лесенке у какой-то кафешки сидели два паренька лет 10-11, и по очереди курили косяк. Ни от кого не прятались, просто молча затягивались, тупо уставившись на канал. Светленькие, красивые, голубоглазые, но уже опытные бывалые. Грустно. Но впечатлившись видами и запахами, собрались домой. Только взлетели, милый улыбчивый амбал начал ходить по рядам и что-то жарко шептать мужикам на ухо. Семейные отпадали сразу, был поиск одиночек. Нашелся один, Мини Валуев, бритый. Всего-то метров двух ростом амбалу подстать. Это было не предложение руки и сердца, а предложение рюмки и водки. Мини, нет даже микро Валуев, сидел у окошка, а амбал, обращаясь к нему, навис над двумя женщинами, одной подставив подмышку, а другой пузо, и в такой позе ласточки провисел почти весь полет. Женщины были не в характере, в смысле не стервы, и молча пытались отгородиться от лежащего на них чужого дядьки газетками, делая вид, что читают. А мужики переговаривались, даже тарахтели на весь салон, закидывая одну порцию и спрятанную в пакет бутылки за другой, видимо, чтобы быстрее вставила. Разговор перед каждой рюмкой и стаканом начинался одинаково. «Вот ты мне, как разведчик разведчику, скажи», И дальше совсем глупо, ведь хороша, хороша, водка имелась в виду. Но речь поначалу была внятной и, можно сказать, высокохудожественной. Из всех алкогольных напитков больше всего уважаю водку. Она предсказуема и понятна. Мой организм ее принимает, как принимает легкий воздух, а почки воду. Понимаешь, друг? И он глубоко вздохнул, выпитив пузы еще больше. Вот у меня как процесс проистекает. «Выпьешь пятьдесят грамм, и поначалу ничего не чувствуешь. Растворилось, как в песке». Он, подмигнув, снова махнул стопку и еще ниже наклонился над бедными тетками, доверительно разговаривая с новым дружбаном. «Добавишь сразу еще пятьдесят. И уже на пять минут есть какая-то приятная легкость, Но пока фальшивая. Ясно же, что со ста граммов не приходит настроение. Зато нависает неприятное чувство отходника». «Так что надо выпить сразу еще 50. «И вот со 150 ты уже расцветаешь». Иногда он вспоминал, что лежит на двух незнакомых женщинах, и сразу по-джентльменски говорил «Леди, извините, мужской разговор, а я серый, если что». Взгляд его все затухал и затухал, он принимал еще порцию и смачно крякал в кулак. И снова «Вот ты мне, как разведчик разведчику, скажи». Потом при посадке его сняли с баб, посадили на место — А они по-птичьи встряхнулись, убрали ненавистные газеты, и только их многострадальные глаза говорили о том, что терпели от мужиков в жизни и не такое, а этот серый их ничем не повредил и был им, возможно, даже приятен. Все уже вышли из салона, а амбал храпел на своем месте в обнимку с синим пледиком. Его растолкали. Когда стали подходить к погранцам, эта пара разведчиков, молча улыбаясь, поддерживала друг друга. По одному им явно не стоялось. Серый силился улыбнуться девушке в форме, чтобы стать похожим на фотографию в паспорте, но улыбка превратилась в гримассу. «Ты, главное, дыши носом и застынь лицом, а то девушка не разглядит», — посоветовал держащий. Амбал собрался, сфокусировав взгляд. Девушка-пограничник улыбнулась одним уголком рта и кивнула, отдав паспорт пьяненькому. Тот долго не попадал ему в карман, но, наконец, засунул, победно хлопнул по пиджаку, И пошел на родину.